14. Диспут. На следующий день в полпятого вечера я стоял на Третьем Ешанского возле Ликтории небольшой афиши, объявлявшей о диспуте на тему Естественные возможности организма с участием профессора И. П. Войновского и ждал Шаляпин. Время от времени подъезжали экипажи, высаживали немногочисленную чистую публику. Большими группами подходили студенты-медики расхристыны и галдящи, как всякая студенческая молодежь. Приехала и та пара, которую мы вчера застали у дверей профессора. Я отвернулся, чтобы они ненароком не узнали мое лицо. И с пятнадцати пять Шаляпина еще не было. Я уж совершенно продрог на холодном ветру, начинал злиться. И Шаляпин живет на Долгоруковской, то ему до больницы добираться совсем недалеко. Его не было и без пяти Может быть, что-то случилось. Я не мог пойти на диспут. Без него Шаляпин мне нужен был для четко составленного плана. Крикнув стоящего недалеко извозчика, я велел как можно быстрее ехать его во флиги. Каково же было мое удивление, когда, ввалившись в его жилище, я застал певца совершенно не готовым к выходу. Сидя в халате, он пил чай, просматривая ноты. Федор Иванович, бог знает, что такое. У вас часы, что ли, сломались? Диспут уже начался. Я вас ждал, ждал, вас все нет. Шаляпин сильно смутился. Отставив чашку, он отвел глаза и пригласил меня сесть. — Нет уж, рассиживаться некогда, — сказал я. — Едемте скорее. Низу ждет извозчик. — Не могу, — пробормотал Шаляпин. — Не можете, — удивился я. — Вот именно, не могу. Вчера в театре был скандал и очень неприятный разговор. Теперь я не могу. — Что за скандал? Мамонтов увидел мой и очень кричал. Он считает, что вчера я дрался пил. — Но это не так, вы же объяснили ему? — Шарапин махнул рукой. — Бесполезно. Я и слова вставить не мог. Обычно он очень милый и внимательный человек, а тот в крик дошел за до скандала. Он потребовал, чтобы я перед расступлением сидел дома и не гулял. Я начал тоже кричать, почему он считает меня крепостным. Если он купец, а я крестьянин, это еще не значит, что он мне может покупать. И еще сказал, что он может теперь прикажет меня сечь на конюшне за каждый проступок, а он... Ну, он тут же осадил и извинился. Вот видите. извиниться он извинился, но заявил, что не может рисковать ни моим здоровьем, ни своей оперой. И добавил, что урежет мои гонорары, и если я в следующий раз приду в таком виде. Я промолчал. Зная болезненные отношение Шаляпина к своим деньгам, выработанные тяжелым нищенским детством, я не сомневался, что Мамонтов нашел самое верное средство починить себе певца. Против такого аргумента все мои доводы были слишком слабы. Владимир Алексеевич взмолился Шаляпин. «Видит Бог, как меня захватило наше приключение, даже независимо от работы над Годуновым. И мне очень-очень хотелось бы помочь вам прищучить Войнаровского. Да хоть поглядеть на него, но и искусство, и искусство мне дороже приключений, закончил он уныло». Я скрипнул зубами. «Искусство, гонорар от тебя дороже. А чего уж у меня не предупредили?» Шаляпин повесил голову. «Застыдился?» Подумал, что вы и без меня справитесь, Владимир Алексеевич. Ведь вы и так все без меня сами. Я же был скорее зрителем, чем помощником вам. Я помолчал. Ну что же, Федор Иванович, сказал я, наконец. Я все понял. Честно говоря, я сильно на вас надеялся сегодня, думал, вы сыграете важную роль в дальнейших событиях. Что ж, придется поменять план. Ни в коем случае не хочу отнимать вас у искусства. Всего доброго. Я вышел и, признаюсь, хлопнул дверью с досадой. Конечно, я понимал, что Мамонтов кругом прав, что наши опасные приключения действительно могли привести к тому, что Шаляпин покалечился, был погиб. Я и сам несколько раз пытался отваять его от поисков убийцы, Пепчиков. Но как раз сегодня, когда ему ничего не грозило, впрочем, так ли это? Я вышел на улицу, сел в пролетку и попросил отвезти меня обратно на Третью Мещанскую. Хотя диспут... Начался с опозданием, о чем мне сообщил гардеробщик, принимая пальто и шляпу. Он же был в самом разгаре. Деревянный лекторий был наполнен слушателями, хотя и не битком, свободные места еще оставались. Я как можно незаметнее прошел к четвертому ряду и сел там. За трибуной стоял дородный мужчина лет сорока с аккуратно постриженной русой бородой. Он говорил громким, уверенным голосом, по которому я уж через минуту его опознал. Это был профессор Илья Петрович Войноровский, собственной персоной. Я разглядывал его, пытаясь по манере речи, мимики и чертам лица понять, что он за человек. Он, впрочем, производил впечатление самое благоприятное, как хороший актер, который, кажется, естественным в своей роли. Достав блокнот, я стал конспектировать его речь. «Не буду этого утверждать. Мало того, разрешите мне отказаться от специальной медицинской технологии и говорить языком простым и понятным, всем и каждому. Поскольку сегодня в зале собралось много людей, не имеющих отношения к нашей славной профессии, но тем не менее жаждущих понять те важнейшие направления, которые определят, как я уверен, будущее русской мировой медицины. Часть публики, которая, видно, как раз не относилась к профессиональному сообществу, начала хлопать в ладоши. — Спасибо, — склонил аккуратно причесанную голову Янаровский. — Итак... Моя основная идея, которую я уже упоминал, которую разделяют многие специалисты, как в этом зале, так и за его пределами, заключается в том, что влияние ужасной городской среды, сидевший рядом старичок в фраке с украинскими усами наклонился ко мне прошептал: "Как же разделяют мечты за здоровье его населения, заставляют нас медиков принимать, на мой взгляд, излишние усилия в извлечении пациента". «Да-с, излишне. Я готов не только утверждать это, но и привести соответствующие цифры и примеры. Однако у нас не так много времени, к сожалению, потому я просто отсылаю вас к моей книги «Здоровье городского населения» «Типичная болезни города в сравнении с заболеваниями сельской местности, которую легко можно приобрести в любом крупном книжном магазине». «Ага, и о кармане своем не забывает», — прокомментировал старичок. «Скажу просто». Отравленный фабриками и заводами воздух, инфекции, приносимые в условиях колоссальной скучности городского населения, ухудшающиеся качество продуктов питания, сам бешеный темп жизни, постоянное нервное напряжение вкупе с высоким потреблением алкоголя и наркотиков – все это приводит к тому, что организм городского жителя слаб. Приведу только один пример вновь почерпнуты из переписи сельского населения Курской, Владимирской Нижегородской губернии за 1895 год. Я вижу в зале много людей со слабным зрением, которые вынуждают их носить очки. При этом в деревнях близорукость крайне редкое явление. Там можно встретить слепых, но это слепота либо врожденной, либо приобретенной в силу болезни. Однако при этом она крайне редкое явление. Но близорукость почти отсутствует. Почему? «Газет не читают!» – прикрикнул кто-то студентов под смех своих товарищей. «Именно, именно молодой человек. В деревнях крайне редко можно встретить грамотного человека. Крестьяне не читают газет, не читают книг, живут при естественном освещении, встают со светом, ложатся с наступлением темноты. Крестьяне постоянно тренируют свое зрение, потому что должны вглядываться вдаль. Этого встретить крестьяне в очках практически невозможно. «А на что они купят очки-то? Дорого!» Раздался тот же голос. Председательствующий за столом сердито взглянул в направлении выкрика и звонил в колокольчик, требуя тишины. «Это к делу уже не относится», — невозмутимо продолжил Войнаровский. «Могут же они покупать лошади и водку?» «Нет». «Тоже относится и к состоянию зубов у крестьян. С детства, пережевывая грубую пищу, они сохраняют свои зубы в лучшем состоянии, чем жители города. А отсюда и меньшие проблемы с пищеварительным трактом». Старичок снова наклонился ко мне еще немного, и он скажет, что нам надо бы жить как животные «Когда городской житель заболевает, мы помещаем его в клинику, он опять же находится в городской среде, то есть продолжает подвергаться воздействию неблагоприятной среды». Продолжил профессор, отпив глоток чая из стакана, стоявшего на трибуне, тем самым ослабляя влияние лечения, в то время как поместим его в клинику, находящуюся в сельской местности, вероятно, благотворное влияние природы помогло бы излечению намного больше, чем все наши препараты и процедуры. Человек состоятельный, заболев, например, туберкулезом, едет за лечением не в город, а в горы, где воздух чище и обладает самостоятельным целебным воздействием. Бедняк же вынужден оставаться в городе, а то смертность среди бедняков намного выше, чем среди тех пациентов, которые могут позволить себе курс лечения в условиях природы. Я взглянул на своего соседа, ожидая его комментария, и он незамедленно его выдать. Эко завернул. «Знамо, как у нас лечит бедных. Главное, довести их до прозекторской, чтобы потом вскрыть в аудитории перед студентами. с демонстрационного всегда не хватает». «В России не встретишь хорошей клиники в сельской местности». Они все сосредоточены в городах, говорил профессор. От того мы тратим много лекарств и усилий на то, что в сельской местности решилось бы само собой. Надобность во многих препаратах от бы, и мятные излечения сильно бы изменились. Мне эти слова что-то напомнили, но я не успевал над ними подумать, стремясь как можно точнее записать речь профессора. Часто мы недооцениваем целебную силу одних только положительных эмоций, продолжал профессор. «Знаете ли вы, что австрийские военные медики на основе статистики доказали, солдаты наступающей армии выздоравливают быстрее от ранений, чем солдаты армии отступающей?» Зало пронес иголу удивления. «Да-да, сошлось на последнюю работу доктора Карла Займлера, которую я цитирую в своей книге. Итак, на основании всего этого я могу утверждать, пациент, помещенный в среду, доставляющий ему радость и укрепляющую духовно, выздоравливает гораздо быстрее. Без того, чтобы мы пичкали его излишними препаратами и доводили до истощения ненужными процедурами. — Позвольте вопрос в порядке дискуссии, Илья Петрович, — поднял руку сидевший с краю стола мужчина с крупной и совершенно лысой головой. — то это? — шептом спросил его своего соседа. — Профессор Илюхин из Петербурга, — ответил тот. Гоноровский повернулся к коллеге. — Пожалуйста. Вы правда считаете природу у человека настолько совершенной, что ей достаточно воссоединиться с природой, чтобы оказаться здоровой? Та статистика показывает, что в деревнях, при довольно-таки невысоком уровне земской медицины, средняя продолжительность жизни человека около 30 лет, в то время как в городах при надлежащем вспоможении продолжительность жизни доходит до 60-70 лет у мужчин, а у женщин, в силу особенностей их организма и выше, Можно сделать простой вывод. Современная медицина продлевает довольно короткий век человека, избавляя его от тех страданий, которых он не может избежать живьем в природе, но без врачебной помощи. Миноровский собирался ответить, но ему помешало событие, которое никто не ожидал, в числе и я. Дверь в зал неожиданно со стуком отворилась, и в лекторий пошел Шаляпин. Но как вошел? Он был в черном фраке, из-под которого сверкала ослепительно белая сорочка с небольшой белой же бабочкой. С его плеч свисал черный плащ с алой подкладкой, который он небрежно стряхнул на руки подбежавшего гардеробщика. Туда же отправился цилиндр с белыми перчатками и тростью несколько секунд он стоял повернувшись с пол оборота, как бы демонстрируя свою статную роскошную фигуру вот он я и дал толпы а потом громовым голосом во всю силу своих легких пророкотал прошу простить. надеюсь я не помешал пожалуйста продолжайте чрезвычайно интересно Весь зал, как по команде, повернул головы к блистательному гостю. Поднялся шум. Шаляпину узнали. Фёдор Иванович спокойно прошёл вперёд и опустился на сиденье рядом со мной. Пока он всё это проделывал, на сцене стояла тишина. Никто из участников диспута не проронил ни слова. И только когда он сел, Войнаровский кашлял несколько раз, и просил своего оппонента повторить вопрос. Я же наклонился к певцу. — А как же штраф? — Фёдор Иванович. Шаляпин только пожал плечами, не собираясь мне ничего объяснять, а потом также шёпотом спросил, зачем он мне тут понадобился. — Я хочу, чтобы вы после диспута познакомились с профессором Войнаровским и напросились к нему в гости. «Если он содержит похищенных детей дома, то это может быть заметно при осмотре квартиры», — Шаляпин кивнул. Наконец, профессор люхин закончил повтор своего вопроса, впрочем, несколько скомканно. «Прежде чем ответить, — начал Войнаровский, — я хочу поприветствовать только что присоединившегося к нам, великого, как считаю я и многие в России, артиста, Фёдора». Ивановича Шаляпина. Фёдор Иванович. Шаляпин встал и с непроницаемым лицом поклонился под восторженные аплодисменты публики «Своим интересом к теме нашего собрания вы только доказываете, как важна затронутая тема. Не только для узкого круга специалистов, но для всех интеллигентных людей России благодарю вас». Шаляпин поклонился Войнаровскому и сел. «А-а!» — шепнул он мне. «Видали?» Теперь же позвольте мне ответить на вопрос уважаемого профессора Илюхина. Сейчас наш спор основывается скорее на общем положении дел, на длительных, но хаотических наблюдениях. Я бы мог привести пример сельских долгожителей, которых много как в России, так и на Кавказе. Эти люди доживают до 100 лет, не прибегая к современной медицине и в феноменах долголетия, как следует, еще не изучен. Тем не менее, я не буду прибегать к этому примеру. Скажу только одно. Медицина, как точная наука, опирается на результаты тщательных экспериментов. Я заявляю, что через некоторое время буду готов предъявить научному сообществу результаты таких экспериментов, результаты ошеломляющие После чего все вопросы задают, исчезнут сами по себе. А до той поры я был бы доволен уже тем результатом, что сама тема стала предметом обсуждения в самых широких слоях нашего общества. Он указал рукой на публику, явно прицеливаясь в Шаляпина. После этого заявления диспут практически угас. Зрители задали несколько вопросов, по большей части глупых и не имевших отношения к делу. А потом председательствующий объявил конец дискуссии. Послышался стук хлопающих сидений, шарканье ног. Часть сидевших поспешила к Шаляпину, легонько подтолкнула его в сторону трибуны, и он пошел знакомиться с Войнеровским, громогласно промоча извинения. Профессор позволил увлечь себя в сторону и вежливо, но твердо попросил особо зрителей не мешать разговору. — Уважаемый Илья Петрович, — пророкотал Шаляпин. Простите за то, что я ненароком прервал ваше выступление, но мы, артисты, дружим со временем, только на сцене, в реальной жизни, увы, вы понимаете? Профессор кивнул, хотя, по-моему, он вряд ли понял, что именно имел в виду певец. Меня действительно интересует все, что вы говорили, но я крайне сожалею, что не успел на основную часть вашего выступления, сказал Шаляпин с хорошо разыгранным огорчением. «Это несложно поправить», — отозвал Свойноровский. «Я готов встретиться с вами в любой свободный момент и повторить все, что говорил, если это вас действительно интересует». «Конечно», — воскликнул Федор Иванович, и профессор поразовел от удовольствия. Внимание знаменитого певца ему, очевидно, льстило. «Могу я вас попросить об одолжении?» «Конечно». Я бы хотел нанести вам визит, послушать то, о чем вы говорили, а заодно попросить о консультации. «Какого рода консультации вам нужна?» – спросил Войноровский. Было понятно, что он с удовольствием заполучит знаменитость в качестве клиента. Это послужило бы ему хорошей рекламой для врачебной практики. «Видите ли», – признал Шаляпин, – «в последнее время меня иногда донимают боли в горле». «Не сказать, что вы сильно. Возможно, вообще в этом нет ничего страшного. Но я певец, и поэтому обращаю внимание даже на такие мелочи. Голос — это мой главный инструмент, понимаете?» «Конечно!» — жаром ответил Войнаровский. «Почту за честь. Вы совершенно правильно делаете, что обращаетесь к специалисту. Знаете ли вы, что иногда простая боль в горле может означать — Опасное заболевание. Вы курите? — Да. — Много? — Шаляпин замялся. — Когда как? — Коробку папирос в день вы куриваете? — Бывает и больше. — Ага, — сказал Войноровский. — Вот видите, вам надо бы напройти исследование у меня. Не откладывай, я не хочу, чтобы Россия лишила своего лучшего голоса. Шаляпин немного побледнел. — Вы считаете, что это может быть серьезно? — Не могу ничего утверждать, прежде чем вас не посмотрю. — Тогда я готов прямо сейчас, если вам-то удобно. — Несомненно, — кивнул Войнаровский. — Пойдемте. Меня ждет карета. Поедем сразу ко мне. Не будем терять времени. Стоя на улице, я посмотрел вслед карете доктора, увозившей Федора иванович Потом кликнул извозчику и поехал за ними. в Пушкарев-Пиелок. — Ждать... Пришлось долго, больше часа. Я не мог даже отбежать на Сретенко, чтобы выпить чай и съесть что-нибудь. Боялся упустить шаляпин За это время в воздухе сгустился туман, и я с трудом различал дверь подъезда профессора. Наконец Шаляпин вышел. Он увидел меня и, еле заметно кивнув, начал спускаться в сторону Цветного. Сначала я шел за ним, а потом, убедившись, что и дом Майноровского скрылся в тумане, догнал певца. — Фёдор Иванович, я краем уха слышал ваш разговор с профессором в лектории. — У вас правда болит горло? — с тревогой спросил я. Шаляпин остановился и расхохотался. — Горло? — Конечно, нет. Никогда не болело. — Что, Владимир Алексеевич, я здоров, как бык. — Слава богу. — Но хороший повод проникнуть в дом Майноровского, правда? Энергично кивнул. «Вы осмотрели квартиру?» «В подробности...» «Профессор лично провел экскурсию, показал мне кабинет, и даже свою частную операционную. Знаете, у него есть операционная прямо в квартире, представляете?» «А какие-нибудь следы мальчиков?» «Запертые двери? Может быть, и содержит он где-то у себя, вам не показал?» «Нет, — покачал головой шляпер. — Невозможно». Операционные есть, я вполне могу представить, что именно там он удалял им связки, — певец повержался. Но самих мальчиков он содержит не в доме. Мы пешком дошли до флигеля Шаляпина. Пока он заваривал кофе, я сидел в кресле и молча изучал записи, сделанные во время диспута. «Если это действительно тот, кто нам нужен, то где же он держит детей?» — спросил певец, усаживаясь напротив. «Вы пропустили почти весь диспут, а ведь Войнаровский на нем совершенно точно дал понять, где», — ответил я. Его главная мысль заключалась в том, что на природе человеческий организм восстанавливается намного быстрее. Теперь понятно, про результаты какого эксперимента он говорил. Но кто их туда отводит? Я пожал плечами. «Или сам Войнаровский, или его поставщик Воробьев». Но как завтра, постараюсь выяснить. Мы еще немного поговорили, а потом я поехал к себе в столешников, думаю, как сильно я уж испытываю стоическое терпение Маши, моей жены.